их любовь к этой стране чрезвычайно глубока. Для американцев очень многое является само собой разумеющимся. Здесь человек встаёт утром и сразу наступает тревога. Он не знает, не пропадёт ли всё то, ради чего он проливал пот и кровь. Эта страна занимает его мысли 24 часа в сутки. Она является средоточием всей их жизни, она ведь творяет смысл всего их существования. Вы хотите сказать этим что мне, может быть, не удастся убедить девочку уехать со мной. Я хочу только сказать, что вы столкнетесь с большими трудностями». В дверь постучали. «Войдите». Вошел Давид Банами. «Шалом, Харри, это шалом, Китти. Ари сказал мне, что вы здесь. Я вам не помешал?» «Нет, мы уже покончили с делами. Кэтрин получила направление в Гандафну. Это прекрасно». А я подумал, что было бы неплохо походить с Китти по Мео Шарим, когда наступит суббота. Прекрасная мысль, Давид. «Когда пошли? Вы тоже пойдете с нами, Харит?» «Да ты что! В мои-то годы таскаться по городу. Ровно через два часа приведешь Китти ко мне домой. Она сегодня обедает у меня». Китти встала, поблагодарила старушку, попрощалась с ней и повернулась к Давиду. Он не сводил с нее глаз. В чем дело, Давид, что-нибудь случилось? Нет, это я просто потому, что никогда не видел вас по-настоящему одеты. Вы выглядите потрясающе. Он смущенно посмотрел на свою собственную одежду. Мне вряд ли стоит показываться в таком виде рядом с вами. Чепуха какая-то. Я просто оделась получше перед тем, как отправиться на прием к начальству. Шалом, дети, и до свидания. Китти была очень рада, что Давид пришел за ней. С ним она чувствовала себя лучше, чем с любым другим евреем. Они вышли из здания поселенческого общества и пошли на улицу пророков. Китти взяла Давида под руку, но он был так поглощен всем, что их окружало, что казалось, будто не она, а он впервые знакомится с городом. Он каждый раз словно заново открывал этот город и радовался ему, как дитя. «Хорошо быть снова дома», — сказал он. «А как вам нравится мой город?» У меня просто нет слов. Он производит подавляющее, чуточку даже пугающее впечатление. Точно. Именно такое впечатление Иерусалим производит и на меня с тех пор, как я себя помню. Очень мило с вашей стороны, что вы уделяете время мне, а не своей семье. Мы еще не все собрались. У меня шестеро братьев, большинство в пальмахе. Я самый младший в семье, поэтому мы все соберемся в честь моего возвращения». Только один из братьев не придет, надо будет встретиться с ним один на один. Он что же, болен? Нет, он террорист. Он пошел к Маковеям. Мой отец не пускает его на порог. Он все время с Бен Муше, одним из вождей Маковеев. Бен Муше был когда-то моим преподавателем в университете. Давид остановился и показал рукой на гору Скопус по ту сторону долины Кедрона, где за медицинским центром Хадаса виднелись какие-то здания. Вон там университет. Конечно, сильно тоскуете по нему. Да, конечно. Когда-нибудь я снова буду учиться. Когда начало темнеть, раздался хриплый звук горна. «Шаббат! Шаббат!» — громко возвестил кто-то на улице. По всему Иерусалиму раздавались звуки древнего рога. Давид надел ярмолку и повел кити на улицу Меашарим, ста ворот, где жили крайне религиозные евреи. Вот здесь мы в Майя Шарим вы сможете увидеть в синагогах, как люди молятся самым различным образом. Некоторые из йеменитов покачиваются во время молитвы в точности так, как если бы они ехали верхом на верблюде. Это была своего рода реакция на то, что им запрещалось сидеть на спине верблюда, чтобы их головы, не дай бог, не возвышались над головой какого мусульманина. Да что вы говорите? Или возьмите потомков испанских евреев, Во времена инквизиции они под страхом смерти должны были подвергнуться крещению и стать католиками. Они произносили вслух латинские молитвы, а под конец про себя произносили еврейскую молитву. Они и сейчас не произносят конец конец молитвы вслух. Когда они вошли на улицу Майаше-Арим, китти была прямо ошеломлена. По обеим сторонам улицы шли двухэтажные каменные домики с богато разукрашенными чугунными решетками на балконах. Мужчины носили бороды и пейсы, на головах у них были шапки, отороченные мехом, а одеты они были в длинные черные сатиновые кафтаны. Тут же были имениты в арабских одеждах и курдские, и бухарские, и персидские евреи, одетые в пестрые шелковые халаты. Все шли из бани, где они совершили ритуальное омовение. Походка у всех была торопливая, покачивающаяся, словно они уже успели погрузиться в молитву. Прошло несколько минут, и улица опустела, все вошли в синагоги. Это были небольшие строения, порой просто помещения, их было по несколько штук в каждом квартале. Тут были общины из Италии, Афганистана, Польши, Венгрии и Марокко. Вся улица гудела от молитвенных субботних напевов, от громких восклицаний входящих в экстаз хасидов. Женщинам не разрешалось входить в синагоги. Поэтому давицы Кити должны были довольствоваться тем, что заглядывали через забранные чугунными решётками окна в какие-то странные помещения, какой странный народ. Кити смотрела, как мужчины почти в истерике толпились вокруг торы, громко вздыхая и рыдая. Она видела вдохновенные лица еменитов, которые сидели по-турецки на подушках и молились. Она видела стариков, беспрестанно покачивающихся взад и вперед и быстро-быстро что-то читающих в своих пожелтевших молитвенниках. Как далеко и не похоже было все это на красивых мужчин и женщин Тель-Авива. «У нас всякие евреи», — сказал Давид Бонами. «Я нарочно привел вас сюда, потому что Ария, я знаю, ни за что бы не привел. Он, как и вообще сабры, презирает все это. Эти люди не пашут, не воюют» они пережиты к прошлому. К тому же они всячески противится тому, что хотим сделать мы. Однако, если прожить в Иерусалиме столько, сколько прожил я, то относишься к ним более терпимо и начинаешь по-настоящему понимать те ужасы, которые превратили этих людей в таких фанатиков. Арибан Канан ждал у греческой церкви, расположенной в русском квартале. Становилось темно. Внезапно откуда-то появился барс Израиль. Ари последовал за ним в переулок, где стояло такси. Они сели в машину, и Баррис Раэль достал большую черную повязку. Неужели нельзя без этого? Я доверяю тебе вполне, Ари, но приказ есть приказ. Ари завязали глаза, потом он лег на пол, и на него набросили одеяло. Минут двадцать такси кружило, сворачивая то вправо, то влево, чтобы сбить Ари с толку, затем въехала в район Катамона, бывшей немецкой колонии. Когда машина остановилась... Они быстро провели в дом и как когда он уже был в комнате, и мы решили снять повязку.